296 Холь Амуэд Холь Амуэд единственный известный мне еврейский Оксюморон Холь означает будничный, Муэд праздник Будни праздника это дни в середине Песоха и Суккот Эти праздники начинаются и кончаются двумя днями Йомтов хороший день в стране Израиля соблюдается только один из них когда запрещено работать а службы довольно длительные между двумя Йомтов находятся четыре дня Холямоэд на Песах и 5 на Суккот. В эти дни запрет на работу заметно облегчается, но остается в силе прочие правила празднования. На Песах нельзя есть хлеб и продукты с дрожжами, на Суккот следует принимать пищу в Сукке. По завершению Холямоэд идут два дня йомтов, когда возобновляется запрет работать. В соответствии со своими необычными названиями дни, Холямоэд сочетает черты будней и праздника, хотя мудрецы Талмуда, Хотели, чтобы доминировали черты праздника, но даже религиозные евреи считают, холямоэт скорее буднями. Возможно, целой целью хохамим было сохранить праздничное чувство, но дать людям возможность работать. В Израиле холямоэт особое время для детей, когда закрыты школы и устраиваются веселые игры. Если на холямоэт кто умирает, похороны проводятся немедленно, в отличие от субботы и дней емтов, когда похороны запрещены. Кроме похорон, все остальные траурные церемонии – Откладываются до окончания праздника. Специальным предписанием относительно холямоэт посвящен трактат Талмуда под названием «Моэт-катан» – «Малый праздник» и отражает диспуты мудрецов относительно статуса этих дней.